Пролог. Глубокой ночью по обводной полосе подмосковного военного аэродрома медленно прохаживались, негромко разговаривая, комиссар государственной безопасности Леонид Иванович Старков и подполковник Михаил Степанович Марков. Оба они были в штатском. Это вызывало к ним любопытство людей аэродрома, на котором в это время шла своя ночная жизнь. Где-то на невидимых в темноте стоянках самолетов вечно бодрствующие механики пробовали моторы. Когда мотор умолкал, его еще долго повторяло эхо, глухое в недалеком лесу и звонкое в невидимых просторах вокруг аэродрома. На башне штабного здания неустанно вращался прожектор-маяк. Далеко отброшенный им конус света скользил по крыше ангара, по верхушкам деревьев парка и белым стенам домов военного городка, по перекрестью бетонных полос, по зеленой равнине аэродрома, и потом опять по ангару, по парку, и так без конца. Когда конус света убегал с аэродрома, становились видны багровые светлячки оградительных сигналов. Но Старков и Марков ничего этого не замечали, занятые своим разговором. «Все же мне непонятно», — упрямо отрекнув головой, — сказал Марков, — «если Крымов шлет из Берлина донесения, которые здесь считают провокационными, почему его не вызовут и не отдадут под суд?» «Скажу вам больше. Ему даже не сообщают, как расцениваются здесь его донесения». «Ничего не понимаю». Марков остановился и, заглянув в лицо тоже остановившемуся, Старкову спросил, «А вы понимаете?» Я успокаиваю себя мыслью, что тут действует очень высокая политика, в которую мы, грешные, не посвящены. Они снова пошли рядом и некоторое время молчали. — Ну, я понимаю, если бы Крымов сообщал какие-то абстрактные сведения, — взволнованно заговорил Марков. — Но он же перечисляет номера армии, двинутых Гитлером к нашим границам. Он сообщает даже примерный срок нападения. Ведь мы сами читаем в газетах сообщения о непрекращающихся нарушениях наших границ немецкими самолетами. Англичане те прямо и открыто пишут о повороте Гитлера на восток. Что же все это? Дезинформация? Политическая игра? Вообще-то Гитлер великий, мастер политической авантюры. И против этого не вредно выставить спокойствие и выдержку? Старков посмотрел на часы. Пойдем? Марков понял, что Старков разговаривать на эту тему не хочет, и молча шел рядом с ним, погруженный в свои мысли. Самолет, которого они дожидались, высоко пролетел над аэродромом. Они увидели только цветные его огоньки и услышали глухой рокот моторов. — Ну вот, Михаил Степан, сейчас многое выяснится, — сказал Старков, провожая взглядом плывущие среди звезд цветные огоньки. — И, может, придется объявить провокатором о Петросяну? — усмехнулся Марков. — Меня сейчас интересует не предположение Петросяна, а то, что скажет нам с вами немец, которого он везет. Гул моторов, снижавшегося самолета, быстро нарастал, и вот в лучах зажженных прожекторов возник скользящий к земле двухмоторный воздушный корабль. Пробежав по бетонной полосе, он погасил разбег и, сходу развернувшись, покатился туда, где стояли Старков и Марков. Последний раз моторы самолета взревели и умолкли. Дверь в самолете открылась, и из нее спустили на землю лесенку. Первым из самолета вышел конвойный солдат с винтовкой.